Глава первая кто-то рядом, певуче шептал ей что-то на непонятном языке и ласково поглаживал по спине. Эти прикосновения и привели Стефанию в чувство. Казалось, некая сила, выхватив ее из сумрака беспамятства, и, нежно побаюков на руках, опустила на что-то мягкое и воздушное, как перина, только укрыть одеялом забыла. Холод коснулся ног. Пощекотал голые лодыжки, скользнул к талии, Пробрался под одежду и куснул за шею. Стефания зябко повела плечами и, нехотя, открыла глаза. Почти рядом с ее носом лежала круглый камешек. Серый галыш, вдоль как перловое зерно, Пересекала темная линия, А в уголке виднелась крошечная дырочка. «Куриный бог» камешек, приносящий удачу. Только вот удачным пробуждение назвать было сложно. Взгляд скользнул по сырому песку и споткнулся о корягу, обмотанную водорослями. Откуда в спальне песок и коряга? Морок развеялся в ту же секунду. Стефания рывком села, но тут же согнулась, сраженная приступом кашля. Легкие были словно набиты стекловатой, Не прекращая кашлять, она отняла от арта руку, почти уверенная в том, что увидит кровь. Но нет, ладонь оказалась чистой, если не считать налипших песчинок. По мере того, как выравнивалось дыхание, в голове возникали новые и новые вопросы. «Где я?» «Как я тут оказалась?» «Что происходит?» «Впереди». Насколько хватало глаз, разливалась вода. То ли море, то ли широкая река, берега которой растворялись, вскрывающие горизонт дымки. Вдоль нее тянулся бесконечной полосой дикий, поросший кустарником пляж. Стефания медленно поднялась на ноги, растерянно оглядела себя и с облегчением обнаружила, что одета в привычную одежду. Голубую футболку и любимые светло-синие брюки из легкой ткани. Эти брюки она брала во все летние поездки, потому что они не мялись, в них было удобно и не жарко. Значит, судя по одежде, она приехала в отпуск. Стефания наморщила лоб, но воспоминания будто тонули в тумане. Она осторожно ощупала голову, проверяя, нет ли следа от удара. Должна же быть у амнезии, «Какая-то причина!» Но пальцы не нащупали ни шишек, ни ссадин. «Уже хорошо, хотя это ничего не объясняет». Обмакнув руку в воду, Стефания лизнула ладонь. Вкус оказался пресный. «Значит, это не море». Ассоциации, смутные, как проступающие сквозь дымовую завесу, очертания предметов развеялись так и не успев собраться в маломальски внятную картину происходящего. «Эй!» — закричала Стефания в надежде привлечь чье-нибудь внимание. Она замахала руками и даже подпрыгнула на месте, как обычно делают в кино спасшиеся жертвы кораблекрушения. Непонятно, на что она надеялась. Может быть, на то, что кто-то откликнется, придет на помощь, возьмет ее за руку и объяснит, где она находится? Если так, то напрасно. Единственным ответом ей стал шумный всплеск, набежавший на берег волны, да зашуршавший в листве кустарника ветер. Стефания крепко прижала ладони к щекам и медленно выдохнула, потому что от затопившей ее паники готова была разрыдаться. Что если она на самом деле оказалась на необитаемом острове, как современный Робинзон Круза? Только навыков выживания в экстремальных условиях у нее нет. Она типичная горожанка, избалованная благами цивилизации и привыкшая к отдыху в комфортных условиях. Нет. Нет. Если бы я потерпела крушение, это бы сказалось на внешнем виде. Стефания вновь тщательно оглядела себя. Одежда хоть и мятая, но сухая и целая. У сандалий намокла только подошва. Волосы закудрявились от влаги и, возможно, напоминают воронье гнездо, но это обычное их состояние, если после мытья не воспользоваться феном и расческой. Не в силах больше выносить неведение, Стефания отправилась вдоль по берегу в надежде кого-нибудь встретить. Пляж тянулся бесконечной и однообразной линией, прерываемой словно пробелами, зарослями кустарника. Больше ничего не было ни отелей, ни рыбацких лачук, ни перевернутых лодок, ни сушившихся на солнце рыболовных сетей, ни выброшенного на берег волнами мусора, намекающего на обитаемость места. Даже следов зверей и птиц не видно, только пунктирная строчка кустарника по желто-серому полотну песка. В какой-то момент Стефания даже засомневалась. Может, она ходит по кругу? Вон тот кустик с торчащей веткой — будто вскинутой в приветственном жесте рукой, вроде уже попадался. Но когда паника подкатила к горлу тошнотой, Стефания услышала тихий вздох. «Эй!» — закричала она и, размахивая руками, бросилась бегом туда, откуда доносились приглушенные причитания. Там кто-то плакал, а значит, она уже не одна. Стефания обогнула разросшийся кустарник и увидела стоявшую на коленях девушку одетую в стиле Лары Крофт. В майку, микроскопические шорты с широким ремнем и высокие сапоги. Длинные гладкие волосы незнакомки были завязаны в высокий хвост. Запрокинув лицо к небу, девушка тихо причитала, перемежая бормотание всхлипами, но мгновенно обернулась на шум. Слава Богу! Резким движением Лара вытерла слезы, размазав остатки косметики, и бросилась навстречу с вопросом, который моментально убил едва зародившуюся у Стефании надежду. «Куда я попала?» «Не знаю. Я думала, вы мне поможете понять, где мы находимся». Незнакомка отступила на шаг, недоверчиво округлила темные, как маслины, глаза и, видимо, от растерянности перешла на «ты». «То есть ты хочешь сказать, что не знаешь, что это за место?» «Нет». «Хорошенькое дело». Лара уперла руки в бока, словно ответ Стефании, не расстроил, а рассердил ее. А мужчину? Не видела? Невысокого. С залысинами, одетого в светлые брюки и рубашку. «Нет». «Да что ты заладила? Все нет да нет», — вскипела девушка. «Ты другие слова знаешь?» «Знаю. А толку?» Лара с досадой сплюнула себе под ноги. «Ладно. Окей». «Ты тоже нифига не понимаешь», — добавила она уже спокойнее. Я очнулась на песке возле воды. «Но как здесь оказалось? Не знаю. Не помню». Нарочито доброжелательным тоном ответила Стефания. Хотя на самом деле ей хотелось заорать, выпустив в небо вместе с криком, обуревавшей ее эмоции. «Ясно. Ясно, что нифига не ясно». «Я тоже очнулась тут». «Со мной должен быть Гоша, но он куда-то исчез». «Гоша, твой спутник?» — осторожно спросила Стефания, решив тоже не церемониться с вежливым «вы». Тем более, что девушка, похоже, была младше ее на несколько лет. «Ну да, я же сказала». «Не понимаю, куда он делся?» «Оставил меня. Я его уже целую вечность жду. Убью, когда встречу». Лара раздраженно топнула ногой, А будто, хотя и простой с виду, но дорогой, наверняка дизайнерский сапог из натуральной кожи. Интересно, не жарко ли ей? Летом, в такой обуви, Стефании, предпочитавшей удобство и комфорт, жертвенность в угоду красоте, понятно не была. Погоди, угрожать своему Гоше. Давай вначале разберемся, как мы тут оказались, и почему этого не помним. И что ты предлагаешь? для начала познакомиться?» «Я — Стефания». «Фига, семечка!» Девушка скривила губы усмешки. «Настоящее?» «Настоящее. Оно иностранное». «Так ты иностранка?» Карие глаза Лары вспыхнули любопытством. «Не совсем», — уклончиво ответила Стефания. «Вдаваться в подробности своей биографии ей не хотелось. Время и место были явно неподходящие». Да и откровенничать она не любила. Но, к счастью, на этом расспросы прекратились. «Анфиса», — представилась девушка, и, предупреждая комментарии, добавила. «Да, не Маша или Наташа. И терпеть не могу, когда мое имя сокращают». «Как и я», — усмехнулась Стефания. «Стешу она прощала только маме. От остальных же требовала, чтобы ее звали полным именем. Пожалуй, на фоне необычных имен... Они с Анфисой нашли общий язык, хотя подругами вряд ли станут. Дальше они отправились вдвоем. Идти оказалось нелегко. Ноги увязали в рассыпчатом песке почти по щиколотку. Анфисе в ее высоких сапогах было проще. Красота обернулась удобством. А Стефания, наоборот, быстро устала от засыпавшегося в обувь песка, поэтому разулась и пошла босиком. Обувь у нас сухая, как и одежда. — Значит, сюда мы попали не вплавь, — заметила она. Анфиса посмотрела так, будто Стефания сморозила несусветную глупость. — Конечно, не вплавь. Я не умею. Мы дошли до воды, по суше. Стефания готова была согласиться, если бы не смутное сомнение, затаившееся в глубинах подсознания, как паучок в уголке своей паутины. Их ведь могли доставить сюда на лодке. Только кто и зачем это сделал, неизвестно. Тем временем Анфиса все говорила и говорила. Из ее нервной и быстрой, как сорочий стрек от болтовни, Стефания успела таки сделать заключение о том, что обе они оказались в очень похожей ситуации. Анфиса тоже очнулась в одиночестве на берегу, После пробуждения ею тоже овладел приступ кашля. Их могли чем-то опоить, что спровоцировало кашель и частичную амнезию. Может быть, из-за провалов в памяти. Им только кажется, что они впервые встретились, только сейчас. А на самом деле это произошло гораздо раньше. «Слушай, ты меня не помнишь?» — перебила Стефания Анфису. «А что? Должна?» «Нет, но мы очнулись на берегу» при похожих обстоятельствах. У нас обеих провал в памяти. А еще Гошу пропал. Он должен быть где-то поблизости, сказала Стефания, скорее ради того, чтобы утешить подругу по несчастью. Да, Гошу меня не бросит. Точно не бросит. Обязательно отыщет. Я ж для него курица, которая снесет золотые яйца. Горячо, цепляясь за слабую надежду, выпалила Анфиса и губы ее скривились в улыбке. То ли презрительной, то ли жалобной. Не разобрать. То есть, — оторопела Стефания, — ты дочка миллионера, а Гоша твой жених? Нет, он мой продюсер, а я певица. Гоша вложил в меня много денег. Диск, клипы, раскрутка, все такое. Вряд ли он захочет потерять все это. Мы решили отдохнуть недельку, потому что потом начнется самая работа. Концерты, интервью и так далее. Вот как, рассеянно ответила Стефания. То, что с нею рядом шагала будущая звезда, нисколько ее не впечатлило. Анфиса, проговорив все это с нарочитой небрежностью, красноречиво замолчала, ожидая, если не жадных расспросов, то хотя бы восхищенных возгласов. Но так и не дождалась, потому что Стефанию... Интересовало другое. «Значит, вы с Гошей отправились в отпуск. Помнишь, куда?» Спросила она. «В глухомань, воскликнула Анфиса. «Я хотела на Бали или хотя бы в Европу, а он повез меня сюда». «Куда сюда?» Попыталась было уточнить Стефания, но Анфиса, набрав воздуха в грудь, чтобы ответить, внезапно осеклась. После долгой паузы и с заметной растерянностью в голосе, Она вымолвила, «Не помню». «Не помню?» «Ясно. Мы помним, кто мы, чем занимались, как жили раньше. Но ничего из того, что связано с... А, хм, отпуском. Одно могу сказать. Находимся мы не у моря. Вода пресная». Тем временем окружающий пейзаж сильно изменился. На песке стали появляться островки низкорослой и пожухлой травы. Крошечные поначалу, они постепенно становились все больше и больше, сливаясь в обширные пятна. Песчаная полоса сузилась до узкой тропы, и трава подступала почти к самой воде. Правда, почему-то ни птиц, ни другой живности не было видно. «Мертвое какое-то место», — озвучила вслух Анфиса их общие мысли. От которая просквозила в ее тоне, стало не по себе. Поэтому Стефания поспешно возразила. Если бы место было мертвым, вряд ли бы тут что-то росло. Не факт. Может, здесь радиации выше крыши. Живность вымерла, а трава растет, Да и то чахлая какая-то. И деревья хилые. Сейчас сами как надышимся. И отрастет у нас по третьей ноге. Будешь тогда не на сцене выступать, а в цирке, — разозлилась Стефания. И так тошно, без подобных пророчеств. Эта Анфиса просто невыносима. То психует, то стрекочет, как сорока, то предрекает что-то ужасное. Впрочем, невыносимая Анфиса не рассердилась, не вступила в перепалку, а вдруг по девчоночь беззаботно рассмеялась. «Гоша офигеет! К цирку он не готов!» Тогда не каркой, невольно улыбнулась Стефания. «Может быть, эта Анфиса совсем неплохая?» «Небо до этого чистое!» стремительно затягивалась наползавшими со всех сторон тучами. Внезапно поднявшийся ветер бесцеремонно растрепал волосы, кинул в лицо пригоршню песка, смешанного с сухими травинками, нагло забрался под футболку. Стефания встревоженно покосилась на почерневшее небо. Дождя только не хватало. «Да, погода не шепчет. Холодно!» — поежилась Анфиса. Неудивительно, что она, легко одетая, быстро замерзла. Погода не шептала, а прямо намекала на приближающуюся бурю отдаленными раскатами грома. — Нам надо... Погоди — Погоди, — перебила Стефания и остановилась. — Шепот. — Что? Ты слышишь шепот? — встрепенулась Анфиса. — Нет, слышала. Он меня разбудил. Кто-то меня трогал и шептал на чужом языке. — На каком? — не разобрала. Но это не важно. А важно то, что кто-то помимо нас тут есть. Кто-то, кто, кто привел меня в чувство, а потом скрылся. И что? Даже следов не оставил?» — недоверчиво спросила Анфиса. Вопрос не был лишен логики. Следов Стефания и правда не увидела. А они бы обязательно отпечатались на влажном песке. Но прикосновения к ее плечу казались такими осязаемыми, что не могли померещиться. «Пфр!» — покошачьи фыркнула Анфиса и, не дожидаясь дальнейших аргументов, зашагала вперед. «Да-да, звучит странно, но рядом со мной кто-то был», — воскликнула Стефания, нагоняя ее. «Может, зверь? Или птица? Походила по тебе, покликотала на иностранном языке и взлетела?» «Может, и так», — сдалась Стефания и бросила еще один встревоженный взгляд на клубившиеся низкие тучи в толще которых сверкали первые всполохи молнии. «Нам надо найти убежище. Срочно!» «Где тут его найдешь?» — возразила Анфиса, и опять оказалась права. Поросший травой берег оставался открытым, если не считать редких низкорослых деревцев с негустыми кронами. «Тогда бежим!» — скомандовала Стефания, надеясь, что дальше им встретится хоть какое-нибудь укрытие. Будущая звезда стартанула первой и моментально развела высокую скорость. Окликать ее Стефания не стала, решив, что Анфиса быстрее найдет убежище. Не обращая внимания на коловшую и ступни траву, на в грудь усилившийся ветер, на боль в боку с непривычки, Стефания бежала в плотно сгущавшихся вокруг нее сумерках так быстро, как могла, стараясь не упустить из виду Анфису. Та вдруг резко остановилась и что-то ей крикнуло. Но Стефания и сама заметила, возле воды две фигуры. Мужчина и женщина, стоя на коленях, что-то загораживали собой. Женщина оглянулась на шум, и Стефания увидела молодого парня. Он лежал на песке, безвольно откинув руку в сторону и погрузив ноги в воду. Склонившийся над ним мужчина пытался его реанимировать, но парень не подавал признаков жизни. Ужас и одновременно восхищение четкими действиями спасателя захлестнули Стефанию. Она подошла ближе, опустилась на колени рядом с женщиной и с тревогой спросила, «Нужна помощь?» «Вы врач?» — с надеждой вскинула на нее глаза незнакомка. «Нет». Женщина потеряла к ней интерес и отвернулась. Стефания беспомощно глянула на замерзшую в стороне Анфису, но та лишь пожала плечами, не столько выражая безразличие, сколько давая понять, что помочь ничем не может. Мужчина тем временем перевернул парня. По телу пострадавшего прошла судорога, он издал звук, будто чем-то поперхнулся, и открыл глаза. «Слава богу!» — выдохнула женщина, оттирая ладонью выступивший на лбу пот. «Что случилось?» — запоздала, спросила у нее Стефания. «Не знаю». Мы нашли его на берегу. «Вы здесь живете? Вы с ним вместе?» — вклинилась Анфиса и кивнула на мужчину, помогавшего парню сесть. «Нет», — ответила незнакомка на оба вопроса и растерянно замерла, с приоткрытым ртом, будто собиралась что-то сказать, но в последний момент передумала. «Говорите же», — потребовала Анфиса, — «где мы находимся?» «Что это за место? Город? Поселок? Как называется?» Вопросы вылетали, один за другим, как из пулемета. Анфиса даже подалась корпусом вперед и уперла руки в бока. Только у незнакомки не было ответов ни на один из них. Она покачала головой и, отступая под напором Анфисы, сделала шаг назад. — Что вам известно? — Что случилось? — мягко спросила Стефания, уже предполагая, что она скажет. — Я ничего не понимаю. Очнулась на берегу. Когда открыла глаза, увидела его. Кивнула женщина на мужчину. А потом мы обнаружили этого молодого человека. «Ясно», — сказала Стефания. «Ясно, что ничего не ясно. Нам нужно найти укрытие». Гроза надвигается. Вмешался в разговор мужчина и, наконец-то, оглянулся на вновь прибывших. Его взгляд с любопытством скользнул по Анфисе. И, видимо, он нашел забавными ее воинственную позу, и наряд под Лару Крофт. Мужчина усмехнулся, но, встретившись глазами со Стефанией, внезапно переменился в лице. «Ты?» Он вскочил на ноги, позабыв о спасенном им парне. «А вы знакомы?» — встрепенулась Анфиса. Такой поворот ее позабавил. Она перестала хмуриться и с улыбкой обернулась к Стефании. «Нет, мы не знакомы», — разочаровала ее та и не обманула. Стефания готова была поклясться, что этого мужчину видела впервые. И дело тут было вовсе не в амнезии. Она не знала, что случилось перед ее пробуждением на берегу, но помнила предшествующую отпуску жизнь, и этого человека в ней не было. Благодаря хорошей памяти на лица, Стефания узнавала спустя годы даже случайных знакомых, а уж мужчину с такой необычной внешностью она бы запомнила. На вид около 30 лет, высокий и поджарый словно словно бегали плавнее, входили в его обязательное ежедневное расписание, одет как будто вышел на прогулку в широкие светло-синие джинсы с потертостями, зеленую футболку и летние кроссовки. Неформальности в его повседневный стиль добавляли серебряное колечко в брови и фенечки на запястьях. Но больше, чем браслеты и пирсинг, Внимание привлекали ржаного цвета веснушки и броский цвет волос. Рыжина их была, не кричащего морковного цвета, не отливала медью или золотом, а уходила в теплый каштан. В отличие от большинства рыжих, черты лица мужчины не терялись за россыпью веснушек и не блекли на фоне прозрачной бледности, а были яркими и выразительными. В первую очередь из-за темно-каштановых бровей и того же оттенка густых ресниц, да еще глаз цвета гречишного меда, с затаившейся в глубине зеленью. «Мы незнакомы. Я обознался», — поправил себя он, но однако задержал на Стефании взгляд. Уголок его рта дернулся в усмешке, то ли в саркастической, то ли презрительной. Отчего она вызвала у него такую реакцию? Напомнила кого-то, с кем не сложились отношения? «Так что насчет укрытия?» напомнила Анфиса и поёжилась. «Отдала бы что угодно за теплую сухую пещеру и костер. «Так чего же не ищешь?» «Не слишком дружелюбно», словно на что-то сердясь, буркнул рыжий. Анфиса фыркнула, развернулась и пошла прочь, держа спину прямо и всем своим видом, показывая презрение к грубияну. Достигавший поясницы конский хвост раскачивался в такт ее шагам. «За что вы с ней так?» Вступилась за Анфису женщина, которая все это время хлопотала около очнувшегося парня. Я с ней никак отрезал рыжий и, сощурившись, посмотрел на затянутое тучами небо. «Далеко не расходимся, но укрытие ищем». Не дожидаясь ответа и не взглянув больше ни на Стефанию, ни на спасенного им парня, он быстрым шагом отправился к торчащей остроконечной шапкой невысокой скале. Анфиса опередила его и вскоре развернулась, энергично размахивая руками. «Похоже, она что-то нашла», — обрадовалась Стефания. «Надеюсь, не еще одного утопленника. Вряд ли. Далеко от берега». Они помогли подняться парню и, потихоньку поддерживая его с обеих сторон, повели прочь от воды. «Там пещера!» — крикнула им Анфиса, указывая на что-то позади себя. «Прям как по заказу!» — пробормотала Стефания. Они обогнули разросшийся кустарник и увидели в скале небольшой проход, с высевшимся над ним козырьком плоским выступом. Неподалеку от входа, подобно состарившемуся на службе стражнику, росло растерявшее зеленую крону кривое дерево. Анфиса нырнула в пещеру первой. Рыжий пропустил остальных и замкнул строй. Едва они вошли в темное игулкое нутро, как за их спинами, стеной, Обрушился ливень. Стемнело так внезапно, будто с небес на землю упало черное покрывало. Впрочем, это длилось недолго. Уже мгновение спустя полотно неба неровно разорвала вспышка молнии, и следом грянул оглушительный гром. «Вовремя», — прошептала Стефания со смесью благоговения и страха, глядя на буйство стихии. Башня торчала сломанным клыком в щербатой челюсти скалистого берега, дырявила неровной верхушкой низкое небо и взирала на почерневшую воду узкими, как бойницы, окошками. Было в ее мрачном облике что-то одновременно притягательное и отталкивающее. Но любоваться башней было некогда. Среди темных, как ее камень, туч уже мелькали первые всполохи. Небо гудело и ракотала, и вскоре с шумом, подобным грохоту гигантского молота, обрушила свой гнев на скалы. Макс втянул голову в плечи и пригнулся. Его испуг мог показаться даже забавным, если бы ситуация не выглядела столь плачевно. Гоня прочь вопросы без ответа, он оставил за спиной скалистый гребень и бегом направился к входу. Хоть бы удалось открыть дверь. Башня не казалась обжитой, но кем, когда и с какой целью она была выстроена, Макс гадать не стал. Сейчас ему нужно лишь укрытие. Дверь поддалась, хотя и с усилием. Скрипнула заржавевшими петлями, треснула рассохшимся деревом, но приоткрылась ровно настолько, чтобы в проем мог втиснуться крупный мужчина. То, что дверь удалось открыть, внушало надежду, что башней, Пользовались в последний раз не так давно. Может, тут отыщутся ответы на все вопросы. Макс вошел в сумрачное помещение и не столько прислушался, ведь в грозовых раскатах тонул любой шум, сколько принюхался. Пахло, как в любом запущенном и сыром доме, пылью и плесенью. Он бы предпочел, чтобы дух оказался живым, намекающим на обитаемость. Запах дыма от разведенного очага, еды или дезинфицирующих средств. Но что было, то было. Макс оставил дверь открытой, чтобы свет от разрывающих мрак молний освещал помещение, и когда глаза привыкли к темноте, огляделся. На первый взгляд интересного оказалось мало. Пустая прихожая, круто устремляющаяся вверх лестница. И еще одна дверь, неприметная, как потайной ход в коморке Папы Карла. Макс подергал чугунное кольцо, налег на дверь плечом, но все усилия не увенчались успехом. «Ладно, сюда он вернется позже». Поднимаясь по стертым каменным ступеням, которые в прежние времена топтало немало ног, Макс опять подивился своему приключению. Недоумение, испуг и злость ушли, уступив место любопытству. «Как это?» Он, живущий заурядной жизнью, в которой самым ярким событием до сих пор оставался не очень удачный сплав на байдарках, угодил в подобную переделку. Макс помнил в деталях свою жизнь, кем был, где жил и работал, но не знал, как оказался в безлюдном месте у неопознанного водоема, то ли гигантского озера, то ли широкой реки. Может, несмотря на зарок, не поддаваться больше уговорам единственного друга сашки и не повторять не понравившийся ему опыт сплава он решился таки на еще один и что случилось байдарка перевернулась его вынесла на берег если так то плохи дела его могут посчитать утопшим и прекратить поиски а сашка с ним что стало или это был не сплав а отпуск отпуск вполне мог быть Макс припомнил, что собирался уехать куда-нибудь на пару недель, чтобы вырваться из душного офиса и такой же душной жизни. Только собирался он точно на море, черное или средиземное. Лестница казалась бесконечной. Версии случившегося иссякли, а ступени продолжали закручиваться спиралью, уводя в небо, узкие окошки бойницы, то и дело освещались с полохами молний. Одна из таких вспышек и выхватила надпись на стене. Макс специально задержался, чтобы прочитать ее, но оказалось, что текст замазан чем-то черным. Прочитать удалось только слово «нас». То, что оно было на русском языке, несколько успокоило его. Значит, он находится на родине, а не за границей. Дальше Макс поднимался, приглядываясь к стенам внимательней, но надписей больше не встречалось а он бы обрадовался и самой типичной — здесь был Вася. Лестница привела в небольшую комнату без углов, в центре которой стоял деревянный стол с оплавившейся свечой в подсвечнике. Макс торопливо пошарил по карманам в поисках зажигалки и тут же усмехнулся своей наивности. Даже если бы он не потерял ее, то все равно намочил бы в воде. Подумав о зажигалке, Макс вспомнил о том, что давно не курил, И, наверное, еще дольше не ел. Обычного голода он не чувствовал. Но курить захотелось невыносимо, аж до зуда в ладонях. Макс нервно почесал одну ладонь и еще раз с надеждой обыскал карманы. Пусты, абсолютно пусты. Ни документов, ни портмоне с банковскими карточками, ни сигарет. Впрочем, у него не было привычки набивать карманы, но пачка сигарет могла бы остаться. С досадой сплюнув себе под ноги, Макс, в свете вспышек молнии, исследовал помещение и первым делом обнаружил, что из зала куда-то ведут две наглухо запертые двери. В небольшой нише между ними стояли друг на друге деревянные ящики. В первом обнаружились жестяные банки с размокшими этикетками. Поднеся одну из них к окну, Макс успел прочитать, что это была тушенка из говядины. Помимо жестяных банок он увидел и несколько стеклянных с белой фасолью. Если этим консервам не полвека, то с голоду он уже не умрет. Макс стащил верхний ящик на пол и открыл следующий. Во втором его ожидал подарок, ценность которого показалась ему выше ценности пропитания. Запас свечей, спичечных коробков и сигаретных пачек. И ничего, что сигареты самые дешевые не понтовые, и что картон от сырости размок, а табак стал рыхлым, он просушит их, когда закончится гроза. Как там пелцой Но если есть в кармане пачка сигарет, значит, все не так уж плохо на сегодняшний день. Найдет он выход из этого приключения. Обязательно найдет. Макс набил карманы сигаретами и спичечными коробками, затем попробовал зажечь свечу в подсвечнике. Не сразу, но это ему удалось. Со светом стало гораздо лучше. Теперь он мог лучше разглядеть находки. А что еще оставалось, если за каменными стенами бушевала буря, и он поневоле, неволе, как Рапунцель, оказался заточен в высокой башне? Когда небо настенается и нарыдается, он отправится в путь. Искать людей, просить о помощи. Но это потом. А пока Макс выставил на пол все банки и пересчитал. Счет его успокаивал. Цифры оставались его стихией и внушали уверенность. Банок с мясными консервами оказалось восемь. Еще три жестянки с гречневой кашей и пять с пшенной. В стеклянных банках, помимо фасоли, был шпинат. Но как Макс не рассматривал этикетки, срок годности так и не увидел. Во втором ящике, помимо свечей, сигарет и коробков, Обнаружился мешок с галетами. Одну он осторожно надкусил. Подержал в сомнениях во рту и выплюнул. У галета был вкус размокшего картона. Так рисковать он станет лишь в том случае, если его приключения затянутся. Макс сложил консервы обратно. Правда, когда ставил верхний ящик на место, случайно сдвинул нижний. В первый момент он не обратил внимания на небольшое пятно, но, приглядевшись, понял, что было оно еще одной надписью. Макс поднес свечу к полу и прочитал. «Не верьте им, они вас убьют». Хорошенькое дельце. Он аккуратно вернул ящик на место, так, чтобы закрыть надпись. Тот, кто ее оставил, хотел о чем-то предупредить или просто пошутить, нагнать страху. Макс был неробкого десятка и любил смотреть ужастики на досуге, но в свете. Сложившихся обстоятельств ему стало не по себе, поэтому, когда за его спиной раздался шорох, словно кто-то медленно поднимался по лестнице, Макс нервно оглянулся и, сорвавшимся на фальцет голосом, вопросил «Кто здесь?»